Глава 2. Путь до города. Я уже успела собрать две сумки. В одну положила самую необходимую одежду, в другую влезли все мои заготовленные зелья и пражки. С сомнением посмотрела на книжки. Нет, их с собой брать точно не к чему. Тем более за несколько лет я высыпала их наизусть. Никогда не знаешь, когда пригодится то или иное заклинание. Дверь распахнулась. И стремительным шагом в комнату вошла Мелинда Деграсса. «Детка!» Я поморщилась от этого обращения, но Мелинда словно не замечала моего настроения. «Детка, это очень опасно. Я никак не могу на это согласиться!» «И я не нуждаюсь ни в твоем согласии, ни в твоем одобрении», — прямо смотрела в глаза женщине. «Тем более, разве ты не знала о моем желании? Что же раньше не возражала?» «Но Эверил. Мелинда прижала руку к губам, и глаза заблестели. Триса требует невозможного! Ты не представляешь, как опасен город! Я немедленно сообщу твоим родителям!» «Даже не думай!» Пожалуй, слишком резко решила поменять тактику. «Подумай сама, Мелинда. Мама с папой гостят сейчас у короля, а узнав о моем скором путешествии, сорвутся с места и примчатся за мной. Что подумает король?» Какое нарушение приличий! Ведь они уехали всего неделю назад, и по заведенному обычаю обязаны пробыть в замке короля не меньше месяца, чтобы подтвердить подданнические чувства. Ох, Эврил! Мелинда подбежала и крепко прижала меня к себе. Пришлось смириться с ее проявлением нежности. Все будет хорошо, ты не веришь мне, Мелинда? Я верю в тебя, но город, Эверил, ты не представляешь, на что соглашаешься! «Поверь, вполне понимаю». Раздался громкий стук. В отличие от моей родной тетки, Триса тыкани всегда соблюдала приличие. Дождавшись приглашения, в комнату вплыла величайшая ведьма в мире. «Как она была прекрасна!» От нее исходила такая аура уверенности в себе, что окружающие тут же попадали в плен обаятельной женщины. «Попадали все, кроме моей тетки». Мелинда молча смотрела на Трейсу, но сколько можно было прочитать в этом молчаливом взгляде. «Ты готова, Эверил?» «Да». Я очень выразительно посмотрела на Мелинду, чтобы она не вздумала сказать что-нибудь непотребное. Но та просто смотрела на меня грустным взглядом. Я подошла к ней ближе и взяла ее за руку. «Я мечтала об этом с пяти лет, и никто...» Сделала акцент на этом слове. «Никто...» Не помешает мне исполнить заветную мечту. С мамой я свяжусь сама. И, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты, сжимая в руках две объемные сумки. Трисет Конигель вышла сразу за мной. Она коснулась моего плеча и внимательно посмотрела мне в глаза. «Год, Эврел, Ровно через год. Если ты не передумаешь, я приду к тебе». Молча кивнула в ответ, мне не верилось, что все происходит на самом деле. Что передо мной на самом деле сама Триса. И она на самом деле говорит, что возьмет меня к себе на обучение. Я готова была петь и танцевать от счастья. Но такого себе позволить не могла. Все Тезара славятся своей сдержанностью, и я не опозорю свой род нелепыми эмоциями. Хоть ты пока и не моя ученица... Я не брошу тебя на произвол судьбы. Я все продумала, Триса лукаво улыбнулась: Ты направишься в город Честер, и будешь жить в моей знакомой знахарки. Ее зовут Рьяна. Она будет предупреждена о тебе. Для всех ты сирота. После того, как тебя выпустили из приютского дома, ты четыре года пробыла в работном доме. Но не потребовалась помощница». А зачем ей потребовалась помощница? Люди! Триса едва заметно поморщилась. Часто болеют. Лекарей в Честер ничем не заманишь. Вот и приходится людям лечиться у знахарок до шептунов. Лечить? И должна буду заниматься низшей работой? Эверил. Триса очень строго взглянула на меня. Ты должна изучить людей со всех сторон. Обо всех их болезнях и пороках ты должна знать не понаслышке. Или ты думаешь, я достигла величия, читая книжки? Женщина весело рассмеялась. Нет, Эверил. Чтобы достичь высокого положения, прежде мне пришлось покопаться в такой грязи. Но, если ты вдруг передумала, я пойму. Я не передумала? Ни за что!» Слова вылетели помимо моей воли. Медленно выдохнула и продолжила спокойнее. «Триса, ты канигель. Я пройду испытание. Даже если для этого мне придется вылечить всех людей в Честере. Я верю в тебя, Эврил». Она положила руку мне на плечо, а у меня случился перебой в сердце. Мне казалось, что я забыла, как дышать. Помни, никто не должен узнать, что ты ведьма. И никто не должен заподозрить в тебе представительницу древнейшего рода. Ищейки короля повсюду. Ты должна быть очень осторожна. избегая общения с серыми. Я поняла. Вот и умница. Триса направилась в сторону лестницы, и я пошла за ней. Спускались мы под молчаливые взгляды воспитанниц школы и моих преподавателей. Верховной не было. Я расправила плечи, высоко задрала подбородок и прошла к выходу. На улице уже ждал экипаж. Ехать недолго, я врел. Всего три дня. Но... Она посмотрела мне прямо в глаза. Не советую останавливаться в придрожных гостиницах. Кивнула. «Если для того, чтобы исполнить свою мечту, мне придется ночевать в карете, я не против». Я готова на большее ради своей цели. За две мили до Честера возница остановится, и тебе придется пройти оставшийся путь пешком. К нам подошла Мелинда и молча протянула мне небольшую сумку. И я подозрительно посмотрела на нее. «Это провиант, Эверилл. Мне стало неудобно перед ней, но я не показала вида. Здесь хватит вам обоим. Она махнула рукой на возницу. «Спасибо». Мелинда протянула мешочек поменьше. Здесь монеты. Тебе должно хватить на год. Женщина смахнула слезы с глаз и добавила Свяжись со мной, дорогая, я буду ждать. Возница помог закинуть сумки в карету. И еще. Я уже сидела внутри, и Триса наклонилась очень близко ко мне. Придумай себе имя попроще. Эврил так и веет древнейшим родом. Женщина помолчала и добавила Рил, например. Мы тронулись в путь. Карету мягко качала из стороны в сторону. Меня охватило сильное волнение от предстоящего путешествия. я никогда никуда не ездила одна. Даже из родового поместья до школы меня сопровождали не меньше тридцати стражников. Но почему-то я не опасалась ни разбойников, ни других неприятностей. Сама треса-то отправила меня. Это значит, что она наверняка позаботилась о моей безопасности. Эта величайшая ведьма славится тем, что продумывает мельчайшие детали своих планов. Что бы она ни задумала, все исполняется. Одно то, что одна из ее учениц вышла замуж за самого короля, о многом говорит. А ведь король даже не догадывается, что его жена ведьма. Мало того, одна из сильнейших. Карету мягко мягкой качела из стороны в сторону. Я поудобнее закуталась в толстое одеяло. Подмерное покачивание было удобно думать. Всегда любила одиночество. Вынужденное общение даже с другими ведьмами или моими родственниками утомляло меня. Так что предстоящие три дня будут для меня удовольствием. Никого. Ни завистливых ведьм, ни крикливых преподавателей, ни Мелинда с ее вечными нудными наставлениями. Никого. Я вспоминала то, что в школе говорила о городах. Всегда была прилежной ученицей, и сейчас в голове послушно развернулась карта нашего королевства. История умалчивает о том, почему все сложилось так, а не иначе. Условно королевство можно поделить на две ровные части. На юге большие землевладелия старейших родов королевства, и мое в том числе. Все роды – подданные короля, но он является нашим сюзереном лишь номинально. Уже несколько столетий как никто не платит налоги в казну. Единственное, что требуется, чтобы представители родов поочередно гостили в замке у короля. Северная территория — собственность короля. Около двух сотен лет назад стали образовываться первые города. На южных землях главы древнейших родов никогда бы не позволили людям ничего подобного. Но, видимо, королю зачем-то это понадобилось. А может, он просто не следит за своими людьми. Я вздохнула, поудобнее устроившись, и мысли плавно потекли дальше. Король не вмешивается в дела родов, проживающих на юге. Те же в ответ поклялись, что не будут влиять на подданных короля. Люди всегда догадывались о существовании ведьм. Король знает наверняка. Может, поэтому и запрещает даже молодым представителям древнейших южных родов селиться на севере. Хотя сам женат на ведьме. И невольно хохотнула, представив себе его лицо, если он узнает об этом. У королей есть личные слуги, серые. У них безграничные возможности. На севере, конечно. На юге они не имеют никаких прав. Я видела их только на страницах книг, но память услужливо развернула картинку. Всегда короткостриженные, всегда сильные воины, и самое главное, носят на шее громоздкую цепь с ярко-синим камнем. Они очень опасны. По слухам, они могут почуять ведьму, но я в это не верила. Если бы это было так, то это бы значило, что они обладают магической силой, но колдовать могут только женщины, это всем известно. Люди всегда догадывались, что ведьмы существуют. Они верили, что ведьмы отравляют их посевы, насылают болезни, травят скот. Как они наивны! Мы, конечно, можем и это делать, но куда важнее наша истинная цель. Единственное, к чему стремится каждая уважающая себя ведьма, это власть. Власть над умами людей. Что может быть лучше, чем беспрекословно подчиняющийся тебе человек? Толпы людей, ловящие каждое твое слово, чтобы выполнить любую твою прихоть. Так и есть на южных территориях. Простые люди, работающие на наших землях, даже дышать не смеют при появлении любого из представителей рода Тезара. Но на севере все не так. И пора бы исправлять упущение. Почему бы это сделать не мне? Я, Эврил Тезара, представительница древнейшего и сильнейшего рода, хочу лишь одного. Безграничной власти. Чтобы люди склоняли головы при моем появлении и не смели поднять глаз, когда я прохожу мимо. Чтобы дрались за возможность исполнить мои прихоти. Хотя нет, драк я не люблю. Любые эмоции — это хаос. А я люблю абсолютный порядок в поведении и помыслах. «Впереди меня ждет год жизни в городе». «И спасибо, Трисе Каннигель, у меня есть дом и даже должность». «Пора бы вспомнить, кто такие травницы». На этой мысли я незаметно для себя уснула и проснулась лишь глубокой ночью. Откинула занавеску, и темное полотно неба было усыпано крупными звездами. Полюбовавшись на прекрасное зрелище, откинулась назад, собираясь продолжить сон. «Но вдруг до меня дошло. Мы продолжаем движение». Разве возница не должен отдыхать? Ну, это его дело. Я спокойно продолжила свой сон. Утром возница тоже не останавливался. Мне стало неспокойно. Во-первых, нужно было совершить утренние дела, а для этого просто необходимо остановить карету. Во-вторых, разве человек не проголодался? Я успела уже дважды перекусить. С силой постучала по стенке перед собой. Экипаж затормозил. Выглянула из кареты. Никого на дороге, кроме нас. Редкий лесок слева был как нельзя, кстати. Вернувшись к экипажу, подошла к вознице. Он сидел с прямой спиной и смотрел прямо перед собой. Я вытащила сумку с провиантом и протянула ему. Пришлось коснуться мужчин рукой, чтобы обратить на себя внимание. Возница безразлично залез в сумку, достал ломать хлеба и принялся его методично пережевывать. Минуту-две смотрела на него, пока до меня не дошло. Наверное, Триса заколдовала бедолагу. «Только вот зачем, интересно?» И меня не предупредила. В глубокой задумчивости залезла назад в карету. Не успела я захлопнуть дверку, как мы двинулись дальше. Следующие два дня прошли без особых происшествий. Еще несколько раз стучала по стенке кареты, возница останавливала экипаж, я давала ему еду и воду. Хорошо, что он не забыл сменить лошадь, а то, боюсь, животное не перенесло бы движение без остановки. Где-то посередине пути Возница остановился у придорожной гостиницы и сменил коня. Я, как и велела Триса книгель, даже не отдергивала шторку, чтобы никто случайно не увидел меня. За три дня в пути я успела возобновить в памяти все, что знала о городах. И, конечно, все, что знала о знахарках. Всех, кто помогает людям лечить их хвори, можно разделить на три категории. Самая высшая — лекарь, в костюм которого я нарядилась, когда пошла к графу. Затем идут знахарки. Их по-другому называют травницами. Считается, что они могут с помощью трав лечить людей. Ну, не знаю. Если не вкладывать магическую силу, какая может быть польза от трав? Посмотрим. Даже интересно. И, наконец, шептуны. Те, кто лечит заговорами. Но такие встречаются крайне редко. И, если честно, думаю, что это все же какая-нибудь ведьма придумала объяснение своего колдовства, чтобы не попасться в руки серым. Нас в школе пугали серыми. Категорично было запрещено выдавать людям тайну о нас. Хотя некоторые слухи ведьмы пускали специально, чтобы человек не расслаблялся. Ведь всем известно, что чаще боятся того, что неизвестно, существует на самом деле или нет. Говорили, что если попасть в руки серым, то можно сгинуть в их подземельях. Вот так. Потому что любой уважающий себя серый, даже если переезжает из города в город, и имеет под своим домом подвал. Рассказывали, что они всячески издеваются над бедными ведьмами и могут даже убить. Но это мор, наша преподавательница по черной магии, когда услышала такие сплетни, весело рассмеялась и рассказала, как происходит на самом деле. Серые на самом деле ловят ведьм. Потому что, как и король, твердо знает, что они существуют. Только не убивают их, им это ни к чему. Гораздо выгоднее для короля потребовать выкуп за ведьму у ее рода. А всем известно, что ведьмы рождаются только в сильнейших, а значит, в богатых родах. Так вот, Рота платит за свою дочь, и она возвращается в родной земле Только возвращается с позором, что не смогла избежать плена. Такого я точно не допущу. Ни за что не вернусь в родное поместье, пока не добьюсь успеха, пока не достигну своей цели. В каждом городе как минимум живет один серый. Он тщательно следит за порядком в городе, особенно за умом и настроением людей. Конечно, он сам никого не преследует и не ловит. Он только дает указания, и городская стража сразу арестовывает преступника. Поэтому в городах безопасно. Городская стража плюс серый. И почему, интересно, все всполошились, когда Триса озвучила условия моего испытания? Я уверена, что смогу ничем не выдать себя. Проживу год в доме знахарки. Узнаю людей, их болезни и пороки. И, наконец, Триса возьмет меня к себе в ученице. Тем более, я точно знаю, что в городах живут еще ведьмы. Правда, их имена не разглашаются, они там по нескольким причинам. Во-первых, как и у меня, у них может быть практика. Все же книги и правда не заменят людей. Особенно людей на севере. Там они не так вышкалены, как на юге. А во-вторых, некоторым в родных поместьях скучно, и я даже могу их понять. Разве на людях, которые работают на твоих землях, можно испытывать новые зелья? А на ком тогда? Конечно, на людях севера. Вот ведьмы и появляются во владениях короля. Только иногда их эксперименты переходят всякие границы, и тогда уже сам рот отыскивает неаккуратную ведьму и забирает назад. А иногда даже убирает последствия нерадивой дочери. Это тоже не про меня. Я очень внимательно составляю заклятие и сама собираю все травы. Еще ни разу я не ошибалась. Всегда получала тот результат, который был задуман. Карета остановилась. Сердце в груди начало гулко стучать, во рту пересохло. Даже не ожидала, что буду так волноваться. Быстро вылезла из кареты, кивнула возница. Он с отрешенным видом, даже не глядя в мою сторону, развернулся и поехал назад. Я пошла в сторону города. Совсем скоро я дойду на него, и начнется отчет. Ровно год, и моя мечта исполнится. Дорога казалась бесконечной. Я все шла и шла, а городские стены все никак не появлялись. Солнце начало клониться к закату. А ведь мне непременно нужно попасть до захода солнца. На ночь ворота закрываются, и до восхода в город никак не попасть. А перспектива ночевать под открытым небом меня не прельщала. Я ускорила шаг. Тяжелые сумки оттягивали руки. Шла и шла пока наконец не показались городские ворота. От радости, что дошла, я ускорила шаг и почти пролетела мимо закованных в броню стражников. «Стоять!» Громогласный голос раздался возле моего уха.